Две ничьи, которые сделали меня почти мастером. Это было еще в те далекие времена, когда на шахматном Олимпе царил Ботвинник, а ярчайшим его соперником был международный гроссмейстер Бранштейн. Личность необыкновенная, можно сказать, легендарная. Ему некоторые даже приписывают создание новых правил расстановки шахматных фигур, которые потом приписал себе Фишер. Так вот, в те времена в шахматный клуб на Гоголевском бульваре пускали всех желающих поболеть и поиграть. На втором этаже турнир, на первом – болельщики, а чтобы болеть было интереснее, существовал буфет. «Вхожу в буфет», – рассказывает брат, «а навстречу мне идет Бранштейн с чашечкой кофе и двумя бутербродами с икрой. Быстро прохожу мимо и заказываю себе кофе и четыре бутерброда с икрой. и победоносно, гордо и величаво шествую мимо столика, где сидит Бронштейн. Он посмотрел на мой поднос, на меня, потом встал и заказал себе еще два бутерброда с икрой. Затем мы сели за столики, посмотрели друг на друга, на свои бутерброды и согласились на ничью. «Вторую знаменитую ничью», — продолжает он, «и приз в виде бюста Пушкина, скульптора Сычева», Мне помог завоевать один любитель шахматы и алкоголя. Турнир проводился в парке культуры имени Горького среди любителей. Я сыграл уже все свои партии, и займу ли я первое место зависело от того, как сыграет мой соперник с аутсайдером этого соревнования, большим любителем выпить. Чтобы стимулировать его игру, я отвел его в сторону, отвернул полу пиджака и показал ему пузырек с прозрачной жидкостью. намекая на особый приз в случае выигрыша. Глаза его загорелись, и невозможное стало возможным. Он сделал ничью с соперником, получил свой приз, а я получил свой бюстик Пушкина. Потом мой соперник в разговоре со мной недоумевал, почему он так яростно сопротивлялся, ему же все равно ничего не светило. А бюстик Пушкина я подарил брату-литератору, и он стоит у него на столе под настольной лампой, и вдохновляет его на писательские подвиги.